За нос водили, рыл от него воротили, руками отрицания делали. Нету, мол, у нас книг нету, не взыщи. А вонючую скотину перерожденца за стол усадили.